Чемкент. К железнодорожным путям, на которых стояли вагоны для перевозки заключенных, мама шла очень медленно, еле-еле переставляя ноги. Надо было оттянуть время, чтобы до того, как мы попадем внутрь теплушки, Мита успела вернуться от начальника головного казахстанского лагеря Долинка по фамилии Монарх, с разрешением репрессированной сестре и ее маленькому сыну ехать вместе с ней в купе. Сопровождали маму два конвоира. Один шел впереди, а тот, что сзади, подталкивал ее в спину прикладом ружья. Никто не помогал нести вещи, и приходилось часто останавливаться, чтобы переложить меня из одной руки в другую, а освободившийся вновь схватиться за чемодан. К счастью, Мита успела. Заветная бумага позволила нам избежать месячной поездки в закрытом вагоне для скота. Мама рассказывала, что я тогда очень мучился желудком, и в невыносимых условиях теплушки она бы не довезла меня до Чемкента живым. Поселились мы на Туркестанской улице в глиняной мазанке с земляным полом, служившей бухарскому еврею Исааку, не то курятником, не то телятником. За символические деньги он сдал нам по доброте душевной это немудренное жилье. Сам Исаак вместе с необъятной женой Иофой и маленьким сыном Яковым, жил в приличном доме с крыльцом. Величайшим удовольствием и главным развлечением для меня было тогда прокатиться в повозке Исаака, запряженной Ишаком. Я кричал ему «Эй, Ишак, покатай меня на Ишаке!» Исаак очень обижался, но сажал меня в повозку, накрывал пологом из овечьей кожи и катал. Мита вскоре вынуждена была вернуться в Москву. Она уехала сразу, как только ей удалось устроить маму на работу. Мама начала преподавать танцы в местной школе. Не имея специального хореографического образования, Она, вспоминая спектакли и репетиции в Большом театре, легко воспроизводила перед детишками элементарные па. Позже она даже организовала балетный кружок при Доме культуры. На концертной эстраде Раковине мама ставила самодеятельные спектакли, в одном из которых участвовала и Майя, приехавшая в Чемкент на каникулы. Она танцевала первые наброски знаменитого «Умирающего лебедя», поставленного для нее Митой. Майя ехала в Казахстан в сопровождении Нодика. Мита никогда бы не отпустила 14-летнюю племянницу одну в столь далекое путешествие. Из Москвы они привезли мне педальную машину. Радости не было предела. Но, к сожалению, прокатиться на этой машинке мне так и не пришлось. Меня опередила Иофа, жена Исаака. Не успели мы ахнуть, как толстая Иофа с воплем «Ой, какая машинка! Я тоже хочу в нее сесть!» плюхнулась на детский автомобильчик и расплющила его. Как же я горевал! Майя в Чемкенте учила меня выговаривать букву «Р», которая в моей интерпретации звучала как «Е». Она заставляла повторять песенку «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки». Это приводило ее в восторг. Потом она начинала хлопать в ладоши, задавая несложный ритм, под который я прыгал, стоя в кроватке в длинной ночной рубашке. Майя радовалась. «Ой, мама, он танцует лезгинку! В памяти возникает такой эпизод. «Я сижу в эмалированном тазу», который в силу малого возраста казался мне огромным. Эмаль на дне таза отколота, и проглядывается черный силуэт, при виде которого Майя восклицает «Как похож на Пушкина!» Так имя Пушкина прочно вошло в мое сознание. Из тех же лет у меня сохранилось еще одно яркое воспоминание, сверкающий красный шар, который вместе с прочими елочными игрушками привез нам К Новому году нодик. Я был поражен красотой этого шара и попросил маму, наряжавшую елку, дать мне его. Я не уловил момента, когда шар выскользнул из моих рук и разбился, но то, как эта красота в одно мгновение превратилась в россыпь мельчайших осколков, запомнил на всю жизнь. По соседству с домом Исаака, буквально через забор, Обитала татарская семья с тремя детьми, имена которых начинались на букву «Р» — Равиль, Ринат и девочка Раилька. Я любил играть с ними в самолет. Вдыхая чемкентскую пыль, мы носились по улице и изображали пропеллер, вращая перед собой руку. Казалось, вот-вот взлетишь. Моя детская память не сохранила Чемкент маленьким захолустным городком — Каким он и был в то время. Перед моими глазами совершенно иная картинка: дорожка от отмазанки до калитки, стройные тополя, уходящие куда-то в небо, мягкий тополиный пух, смешанный с теплой пылью дороги, по которой приятно бегать босиком. Наш участок опоясывал Арык, в который я с радостью бросался, несмотря на малое количество воды. Много позже, уже повзрослев, чтобы проверить свою память, я нарисовал план участка: Дом Исака, Калитку, Арык, Колодец, нашу глиняную мазанку и показал его маме. Она была поражена точностью моего рисунка. Я запомнил многое: например, снег, редкость в Чемкенте. Мама тогда отправлялась на работу, а я стоял во дворе и смотрел. Как снег медленно засыпает дорожку, по которой она уходила. Меня внезапно накрыл дикий ужас. Вдруг дорогу занесет так сильно, что мама не сможет вернуться назад. Я страшно разрыдался. На мой рев сбежались все: Исаак, молчаливая Иофа, брат Алик, который к тому времени жил с нами, и принялись меня успокаивать. Этот свой плач. Первый снег, засыпающий мамины следы, и полное отчаяние от мысли, что мама может больше не вернуться, не забуду никогда. Мама и на вольном поселении оставалась под гласным надзором. Каждую неделю она должна была вместе с детьми отмечаться в комендатуре, выстаивая длинную очередь. Несмотря на детскую беззаботность, даже я ощущал напряженность. Мамина тоска по дому, по отцу, по семье передавалась и мне. Когда она плакала, я утешал ее. «Не плячь! Домом поедем!» Но домой мы смогли вернуться только в апреле 1941 года, проведя в Чемкенской ссылке год и восемь месяцев. Произошло это благодаря Асафу, которого после выступления на очередном кремлевском банкете похвалил Сталин. Вождь похлопал его по плечу со словами «Хорошо танцуешь, очень высоко прыгаешь». «Вот она», — он показал пальцем, насидевшую рядом Ольгу Лепишинскую, «как стрекоза, а ты как орлик». Подняв бокал, Сталин сказал, что пьет за Асафа. Сталинская похвала сделала свое дело. АСАФу удалось добиться приема у заместителя наркома НКВД Меркулова, и в результате постановление ОСО НКВД о ссылке было отменено, а дело прекращено. На основании справки об освобождении из ссылки маме выдали паспорт. Паспорта в то время менялись каждые пять лет, поэтому следующее удостоверение личности она получила уже без всякого указания о ссылке.